Остаемся здесь и сейчас. Расслабление. Когда мы расстроены, наши мышцы сокращаются и напрягаются. Так наше тело пытается оградиться от угрожающего или просто неизвестного переживания. Отметьте, какая зона вашего тела напряглась, и попросите ее расслабиться. Мышцы вокруг напряженной зоны в этот момент могут помочь вам медленно пережить подавленные ощущения, вместо того, чтобы оставаться на страже. Многие из нас думают, особенно если в их жизни были травмы, что расслабляться нельзя, тогда нам немедленно нанесут удар. Некоторые справляются с этими ощущениями, стараясь стать как можно более незаметными и практически исчезнув. Другие, напротив, наращивают силы, чтобы транслировать в мир образ неуязвимости. По мере того, как мы учимся расслаблять мышцы и увеличивать внутреннее пространство, внутреннее напряжение и возбуждение обычно спадает. Чтобы понять, в какой точке вы находитесь сейчас, попробуйте распознать реакцию вашего тела на просьбу расслабиться. Замедление. Мы часто перевозбуждаемся, становимся гиперчувствительными или испытываем любое из подобных состояний, которые знакомы каждому из нас. Причиной этого обычно является то, что мы не научились замедляться или останавливаться, чтобы побыть в позиции наблюдателя. Чаще всего мы, наоборот, несемся вперед на всех парах, Как будто отпустили руль. Замедление напоминает нам, что ни одно переживание не раскручивается с нуля до 60, если мы сделали первый, второй, третий, четвертый шаги. Скорость не должна набираться мгновенно. Обучаясь тому, как замедлить наш внутренний мир, мы осознаем, что можем не терять связи с самими собой, какими бы ни были переживания. Мы легче замечаем, в какой момент у нас действительно есть выбор. Жизнь перестает напоминать взбесившийся эскалатор и становится лестницей, по которой мы осознанно шагаем в удобном для нас темпе. Сложно замедлиться, когда нас что-то провоцировало и кажется, что все вышло из-под контроля. Провокация или ситуация-триггер – это момент из вашего настоящего, к которому по какой-то причине подключается незавершенная ситуация или переживания из прошлого. Вы можете почувствовать возбуждение или, наоборот, торможение – Жизнь покажется вам слишком пугающей и всеохватной, появится ощущение, что вы в самом центре бури. В такие моменты вы, скорее всего, сталкиваетесь с триггером из прошлого, о чем мы поговорим подробнее в следующих главах. Замедление помогает нам взять контроль над своей жизнью и перестать отдаваться на волю того, что она нам приносит. И чем больше мы тренируемся, тем легче будет замедляться. Остановитесь на мгновение. Вдохните. Что бы ни происходило, пусть происходит, а вы не делаете ничего. Ощутите себя в этом моменте и запомните его. В будущем это поможет вам с другими практиками. Очарование. Очень часто при столкновении с чем-то новым нас ослепляет страх неизведанного. Если мы научимся оставаться открытыми и даже очаровываться новым опытом, то сможем создать внутреннее пространство, которое позволит нам сохранить исследовательский интерес. Постепенно мы начнем все больше очаровываться своим внутренним миром и, возможно, в какой-то момент даже влюбимся в самих себя. Это невероятно важно для тех мгновений, когда мы выступаем свидетелями своих переживаний в ситуации триггера. Неужели можно действительно очароваться событиями, которые происходят с вами в тот момент, когда вы чувствуете влияние триггера? Внимание! Когда мы научимся различать то, что происходит сейчас – то сразу же начнем создавать пространство для самих себя. Именно этот навык дает нам возможность стать видящими, а не сдающимися на милость нежелательного переживания. Такое простое действие отделяет нас от того, что стало причиной расстройства, и отдаляет от привычных способов взаимодействия с жизнью. Очень часто, когда мы испытываем перегрузку или определенное дискомфортное эмоциональное или психологическое состояние, это означает, что нечто завладело нами. Мы не можем контролировать нечто. Теперь нечто контролирует нас. Если мы будем слишком торопиться, если мы позволим психологическому состоянию поглотить нас, даже не заметив, как это произошло, то никогда не научимся тормозить. И в итоге потеряем самих себя. Есть два шага, которые позволяют перейти от внешнего к внутреннему. Первый шаг – это смена ракурса, перевод внимания на внутренний мир и отделение от внешнего. Поначалу это может быть неловко. Вы, как и один из моих клиентов, Ральф, можете обнаружить, что, несмотря на то, что ваши глаза закрыты, все чувства обострены. Очень важно отметить, если такое произойдет. Оцените, насколько сильно вам требуется всегда быть на настороже, замечая, что происходит во внешнем мире. Остановитесь на мгновение и проявите сочувствие к самим себе, ведь это невероятно тяжело. Второй шаг. Пересечь внутреннюю границу между разумом и душой. Это переход от размышлений о том, что происходит, к ощущению того, что у вас на душе, на сердце. Может быть, вам станет легче, если вы спокойно подышите, прижмете к сердцу ладонь и почувствуете ее тепло? Дневник. Остаемся здесь и сейчас. Вы остановились. Здесь и сейчас, в конкретном моменте. Что вы замечаете, когда обращаете внимание на свой внутренний мир? Что вам помогает? Что усложняет задачу? Можете ли вы не судить о происходящем? Как вы ощущаете пересечение границы в тот момент, когда переводите фокус внимания снаружи внутрь, а потом от разума к сердцу?»